Услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один, а народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком, и, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали, «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи».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 и набрали оставшихся кусков двенадцать корабов полных, а евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей».